Пока нефердорцы сражались с медведями тяжелой лапы, на полигоне Академии «Белый рассвет» юный демон вел свой бой. Окровавленный с десятками порванных ран от тупых клинков их товарищиков, он не убегал, как это положено бесам. «Странный он!» – чесал подбородок тренер. «Бесы хоть и яростные, но поодиночке они трусливы, а этот...» «Умри!» – кричал уже седьмой студент, сражавшийся с зеленым демоненком. Юноша ударил, намереваясь отсечь бесу руку но темный отродье, несмотря на раны, куркнулся в сторону и выставил кашкадер перед собой. Студент едва не напоролся на клинок демона. Бес, тут же воспользовавшись заминкой ученика, ударил мечом ему по коленке, уже по второй за этот бой. «Ха-ха-ха!» – смеялись одногруппники. «Бранч, ты же сказал, что поддаешься!» «Можешь перестать!» – подначивали они его. «Давай, Бранч, покажи ему!» «Суки!» Тихо сплюнул ученик, меняя позицию. Он был щуплым слабаком, и отец заставил его заниматься фехтованием. Но все зря, ведь сейчас даже чертов бес мог потягаться с ним. Демоненок уже тяжело дышал, у него уже открылось неизвестно какое дыхание. «Если они думают, что я вот так просто сдамся, этому не бывать!» Решил он для себя. Демон сам сорвался в атаку. Но в этот раз Бранч отбил его клинок, и толкнул плечом, приложив весь свой вес. Демоненка отшвырнула на спину. Открытые раны в очередной раз защипали, испачкавшись в песке и пыли. Бранч подскочил к бесу, ударяя его сапогом в ребра, и замахнулся клинком, намереваясь проткнуть грудь. «Стоп!» – остановил его учитель. Но слова тренера не были услышаны. Ловкачу пришлось остановить ученика. Он отбил клинок Бранча и оттолкнул его в сторону. «Я сказал стоп, значит стоп», – прошипел воин. Бранч был не из высшей аристократии, так что можно было не церемониться. «Десять кругов гуськом!» Ученик с обидой посмотрел на тренера, смахнув с лица капли пота, но все же ответил. «Есть!» Демоненок, лежа на спине, ощущался прелести битой груши и рубленого полена. Хотелось сдохнуть, но не от рук этих молокососов.